читательского ренессанса. Сегодня мы читаем больше или меньше? Сколько тратим времени на чтение? Какую литературу читаем? Где берем книги? Упал интерес к чтению или возрос? Вопросов возникает множество, и споры о них идут с невероятным темпераментом. Оставим спор профессионалам. Согласимся с тем, что очевидно по многим признакам древнейшее занятие чтение книг не умирает. Более того, переживает период подъема. Читательский ренессанс характеризуется заметными качественными и количественными показателями. Читательский бум следствие социальных изменений. Открытостью общества, снявшего жесткие цензурные запреты, научно-технического прогресса, ускорившего динамику жизни, приоритетного подхода к человеческой личности, стремящейся получить, переработать и самостоятельно осмыслить максимальный объем информации. Было бы неплохо вместе с книгами покупать время для их прочтения. часто смешивают приобретение книг с усвоением их содержания. Шопенгауэр